Правда, в течение вечера она раз пять звонила по телефону, и мы провели расширенные консультации на тему, что следует взять в дорогу. В результате вещей набралось предостаточно, поэтому я ничуть не удивилась, когда Женька появилась у меня в восемь утра в сопровождении рослого молодого человека, оказавшегося водителем такси, руки которого оттягивали два устрашающего объема чемодана. На лбу парня выступил пот. Дышал он с трудом, а от чемоданов избавился заметным облегчением и тут же испарился. Я уставилась на два кожаных монстра. Один был ядовито-зеленого цвета, другой ярко-желтого. И мысленно скривилась. Женькины вкусы неизменно вызывали у меня недоумение. «Барахло собрала?» Проявила она интерес, включив электрочайник. Собрала, кивнула я и вздохнула, пытаясь сообразить, как мы все это потащим. Потому что и у меня стояли наготове два чемодана, правда, значительно меньше по объему и приличного темно-синего цвета, но, к сожалению, жутко тяжелые. И тут меня озарило. А как мы будем добираться до этих самых островов? Задала я вполне здравый вопрос. Я все устроила, осчастливила меня Женька. Позвонила старичку. Он жуть как обрадовался. Прикинь, он твои книжки читал. Ни за что бы не подумала. Почему это? На всякий случай нахмурилась я. Ну, не похож он на человека, который книжки читает. Если это самая книжка – не его собственная автобиография. Но ведь она-то еще не написана. Короче, он рад и счастлив. Высылает за нами тачку. На ней мы прибудем в город. Черт, забыла. Как называется? Название вроде «финское», а может, не «финское». У меня на бумажке записано. В общем, приезжаем туда, а на остров, само собой – На катере или на пароходе. Его тоже за нами пришлют. Скажи, класс, а твоя тачка постоит в Питере на стоянке. И это не будет стоить тебе ни копейки, потому что дядя за стоянку сам заплатит. Из всей Женькиной тирады я услышала лишь твоя тачка и сразу же запаниковала. Мой «Фольксваген» был подарен мне отчимом, депутатом российского парламента. И хоть машина новой не была, но выглядела вполне прилично, и я ею очень дорожила, неизменно пресекая все попытки подружки использовать мою собственность в корыстных целях. Свою машину Женька давно разбила, и у меня всякий раз ныли зубы, когда она садилась за руль моего «Фольксвагена». К счастью, случалось сие исключительно редко. Меня даже отторопь взяла «Фольксвагена». И я спросила немного невпопад. «При чем здесь моя машина?» «А на чем мы в Питер поедем?» Удивилась Женька. «На поезде», — ответила я, покосившись на наши чемоданы. И опять запаниковала. «Вот-вот», — вздохнула Женька, «куда мы с этим барахлом?» «Нет, голуба, двигаем на твоей тачке». «Мы могли бы», — пискнула я, «но под строгим подружкиным взором враз присмирела и обреченно кивнула. С великим трудом мы спустили вещи вниз. Я не преминула заметить, что Женькины чемоданы таскать туда-сюда было без надобности и подогнала свой «Фольксваген» к подъезду. Мы загрузили чемоданы, и я поехала к Витальке, Ромкиному приятелю и сослуживцу, который с тяжким вздохом и без видимой охоты вручил мне свой сотовый со слезной просьбой его не потерять. Мы устроились в машине вторично. Виталька вышел нас проводить, а Женька, махнув ему рукой, сказала «Ну, с Богом». Как выяснилось впоследствии, Господь своего благословения на эту поездку не давал. Должно быть в тот момент заняты делами поважнее. Но, отбывая из нашего славного города, Мы об этом еще не знали, хотя нечто напоминающее предчувствие шевельнулось во мне, но Женька по обыкновению принялась трещать, и я как будто успокоилась. Поездка прошла без приключений, и на следующий день Санкт-Петербург встретил нас проливным дождем. «Вот чертова погода!» пробурчала подружка, морща нос и глядя в окно. «А что там, на русском севере? Так же скверно?» – проявила я интерес. «А я почем знаю?» – вздохнула Женька. Такое ее заявление вызвало у меня недоумение. Обычно она все лучше всех знает. «Где нас ждет твой дядька?» – спросила я. «На Васильевском острове. Только торопиться ни к чему. У нас еще полно времени. Можно взглянуть на город, северная столица все-таки». Где-то через полчаса дождь кончился, и выглянуло солнышко. Мы заметно приободрились и провели обзорную экскурсию. Пообедали в кафе на улице Пестеля и дружно взглянули на часы. До встречи оставалось еще больше часа. «Здесь русский музей неподалеку», – подумав, заявила Женька. Про русский музей я знала не хуже ее потому что в Питере бывало неоднократно и с местными достопримечательностями знакомилась. «Может, сразу на Васильевский? Вдруг машина раньше прибудет?» внесла я разумное предложение. «У человека должна быть тяга к прекрасному», фыркнула Женька. «Что ты там увидишь за час?» разозлилась я. «Уж что-нибудь ухватить успею», упрямилась подружка, и она, конечно, победила. Через десять минут мы тормозили у ступеней музея, пристроившись в хвосте вереницы машин таких же, как мы, любителей искусства. По музею подружка носилась как фурия и умудрилась обижать все залы, потратив на это ровно час. Мы встретились в вестибюле. Женька изрекла что-то вроде того, что шедевры бессмертны, а рукописи не горят. И мы покинули храм искусства, а через пять минут стояли возле ступенек все того же музея с открытым ртом, потому что моего «Фольксвагена» на месте не оказалось. «Нифига себе!» – шаря вокруг взглядом, присвистнула Женька. А я жалобно пискнула, втайне надеясь, что «Фольксваген» возьмет да и появится. Но не тут-то было. Красные «Жигули» стоят, как ни в чем не бывало и черная «Волга» тоже стоит. А вот мое родное железо... Я пискнула вторично и опустилась на ступеньки, собираясь позвонить Ромке и нажаловаться, пока он в Моздоке наводит порядок. У меня из-под носа увели машину, но намерение моим не суждено было осуществиться, потому что подружка, вырвав у меня из рук телефон, развела прямо-таки фантастическую деятельность. Позвонила в милицию, сообщила об угоне, а также о том, что муж у меня полковник спецназа, человек с паршивым характером, и лучше им проявить чудеса расторопности и тачку найти, иначе ей мало не покажется. Позже выяснилось, что она машинально набирала код нашего города, и вся ее бурная деятельность сводилась к нулю. На том конце провода заверили, что машину непременно найдут. Просили не волноваться и ждать на ступеньках музея, где мы в настоящий момент находимся. Милиция к нам сейчас подъедет. Женька дала отбой, удовлетворенно кивнула и устроилась рядом со мной. — Не боись, — сказала она бодро, — найдут твою тачку. Машина приметная, номера иногородние. «Да тут в каждом доме пяток подворотен», – жалобно возразила я, – «но скорее из вредности, потому что на самом деле не могла смириться с мыслью, что простилась с «Фольксвагеном» навсегда, и питала в глубине души надежду, что его непременно отыщут». «Ладно, сиди здесь, жди ментов, а я пойду за сигаретами», – сказала Женька. «Надо нервишки успокоить». Она ушла, а я таращила глаза в напрасной надежде увидеть подарок отчима. За сигаретами Женька ходила никак не меньше 15 минут, что меня, признаться, возмутило, но выговаривать ей не стала. Подумала и тоже взяла сигарету. Мы курили, сидя на ступеньках, ожидая появления милиции с утешительными новостями. А Женька сказала, «Слышь «Видно, твой Ромка большой человек. Как назвала его фамилию, так мент запел совсем другим голосом. Ромочку уважают вздохнула я и неожиданно всхлипнула. Вожделенно, глядя на телефон, Женька хмуро осадила меня. «Не вздумай Ромке звонить. Сами справимся. Какой от него толк, если он за тысячу километров? Справимся», – повторила подружка, саму себя успокаивая. Я шмыгнула носом и затихла. Время шло, а милиция все не приезжала. Женька стала проявлять нетерпение. «Где их носит фыркнула она. «Ну, менты! Ничего путного сделать не могут! Может, они машину ищут?» вступилась я за стражей порядка. Прошел час, потом второй. Подружка наливалась краской. И вдруг принялась материться. «Они что, про нас забыли?» Начал накрапывать дождик. Мы перебрались под козырек на дверью, а подружка, окончательно расферепев, набрала номер. «Вы спите, что ли?» Осведомилась она. Лишь только бодрый голос отозвался. «Дежурный слушает. Долго нам еще на ступеньках сидеть?» «Девчонки!» виновато сказал страж порядка. «Мы весь город обкатали». «Только такого музея у нас нет». «Как это нет?» – возмутилась Женька. «Если мы торчим здесь два часа, вот и вывеска. Может, это какой-то другой музей? Вы лучше адрес скажите». Немного пробежавшись, мы выяснили адрес. Он поверг нашего собеседника в глубочайшее уныние. «Инженерной улицы у нас тоже нет», – вздохнул он. «Вы поточнее узнаете». Я захлопала глазами. И тут Женька, почесав затылки, спросила «А в Питере телефонные номера семизначные?» «Конечно», — нахмурилась я «А чего ж мне шестизначные дали?» «Да ты куда звонила?» — ряпнула я 02 естественно, а потом по телефону, который мне эти лохи дали» «Они не лохи», — обреченно заметила я «Ты домой звонила» Женька трижды моргнула и покосилась на телефон в своей руке. «Чего ж ты раньше?» – прорычала она, а я только рукой махнула. «Кто ж знал, что ты такая дура?» На дуру Женька обиделась, но тут же вновь принялась звонить. Дождь понемногу расходился, я зябко поежилась и подумала, что «Фольксваген» я вряд ли еще когда увижу. «Санкт-петербургские менты» оригинальностью не блеснули, предложили дожидаться все на тех же ступеньках и прибыли ровно через два часа, когда мы оставили всякую надежду их увидеть. Подъехал милицейский газик, из него появились двое – девушка приятной внешности и молодой человек с лучезарной улыбкой. «У вас машину угнали?» – весело спросил он. Я кивнула а Женька, хмуро разглядывая вновь прибывших, принялась излагать нашу историю. История молодых людей не впечатлила, да и мне она показалась довольно глупой, так что даже сделалось неловко от того, что мы по пустякам беспокоим людей. Молодой человек извлек из газика фотоаппарат и зачем-то сфотографировал белый «Мерседес», который стоял как раз на том месте, где несколько часов назад красовалась моя машина. Меня его поведение заинтересовало, и я собралась задать ему вопрос. Но подружка все испортила, неожиданно зарычав «Машину найдут?» «Вряд ли», — вновь улыбнулся молодой человек. И я как-то сразу успокоилась, затихла и никаких вопросов не задавала. Симпатичная девушка, борясь с легким ветерком, что-то торопливо писала, время от времени повторяя, вы не волнуйтесь. Так как я совершенно не волновалась, а сидела на ступеньках и пыталась вспомнить, что из своего гардероба смогла сохранить, оставив дома, то адресовалась данная просьба одной лишь Женьке, которая, кстати сказать, тоже не волновалась, а впала в тоску и выглядела вялой даже отрешенный. Если учесть, какой величины были ее чемоданы, нетрудно было догадаться, что шифоньер в ее квартире в настоящий момент радовал глаз пустыми полками. Я сочувственно вздохнула и ухватила подружку за руку, но она этого даже не заметила. Девушка закончила писать. Мы загрузились все в тот же газик и вскоре выходили возле отделения милиции. Именно в этом месте я и лишилась остатков своего оптимизма. Узкая лестница вела на второй этаж. В крохотных клетушках, невероятно грязных и обшарпанных, с распахнутыми настежь дверями, сидели люди и с тоскливым видом курили. Судя по выражению лиц, это и были сотрудники отделения. Слева мелькнула дверь с надписью «Услуги у нас платные» и «Груда окурков». Мы прошли дальше и оказались в узкой каморке где прибывшая с нами девушка вновь принялась что-то писать, а ее симпатичный спутник пил чай и интересовался нашими впечатлениями от посещения русского музея. У меня впечатлений не было, а вот у Женьки их оказалось пруд-пруди. И она их высказывала. Парень заметно скис. И далее продолжал пить чай в молчании. Через некоторое время нас попросили подождать в коридоре, где мы просидели час 25 минут, отрешенно разглядывая стену напротив. Тут вновь появилась девушка и, заметив нас, страшно удивилась. «А что, в семнадцатом кабинете никого нет?» – грозно спросила она. Мы дружно замотали головами, потому что до доподлинно знали – семнадцатый кабинет необитаем. Мы скреблись, стучались в облезлую дверь, а Женька дважды в сердцах пнула его ногой, без всякого, впрочем, толка. Но девушка рассудила иначе, стукнула кулаком, язычно крикнула – «Сашка, открой! Тебя люди ждут!» Ответом ей было молчание, и мы не без удовлетворения переглянулись а девушка вернулась в четырнадцатый кабинет, бормоча под нос, где его черти носят. И тут, как по волшебству, дверь семнадцатого кабинета приоткрылась, и мы увидели физиономию молодого человека, немного помятую, но веселую, я бы даже сказала, озорную. «Вы ко мне!» – заговорчески прошептал он. «Мы опасливо кивнули». Дверь распахнулась, и парень предложил «Заходите». Кабинет был чуть больше предыдущего. Мы устроились на диванчике, а молодой человек за столом. Возле его ног что-то звякнуло. Он пожал плечами и улыбнулся еще шире. Вдруг он сорвался с места и исчез, оставив нас в некотором изумлении но через пять минут явился с какими-то бумагами в руках. Уткнулся в них, сосредоточенно морща лоб. А я в это время пялилась на плакат, висевший над его письменным столом. На плакате крупными буквами было написано «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, это наша недоработка». Как видно, Женька тоже обратила на плакат внимание. Кнула меня в бок локтем, и мы опасливо переглянулись. Молодой человек поднял голову от бумаг и деловито начал выспрашивать об обстоятельствах дела. Я в который раз пересказала нашу историю, про себя удивляясь. Почему парень никак не может запомнить, какого цвета был мой фольксваген? Все-таки Женька соображала лучше меня. Она поднялась с дивана. Наклонилась к парню и сурово спросила, «Что ж эта водка-то от тебя за версту несет?» Молодой человек сделал попытку покраснеть, прикрыл рот рукой, бормоча, «Пардон!» В конце концов, с нашей помощью он составил необходимую бумагу. Я написала «С моих слов записано верно» и поставила залихвастую подпись, а парень в знак признательности предложил нам выпить пояснил, что стресс надо снимать, а ничто не снимет его лучше нашего национального напитка, и выставил на стол полветровку. Мы с Женькой переглянулись, дружно потянулись за стаканами, решив, что с нашим стрессом действительно надо что-то делать, и выпили. Сашка оказался на редкость милым парнем, утешал нас как мог, И просил особо не переживать, потому что машину вряд ли найдут. Это утверждение у меня сомнений не вызывало, и я согласно кивала. Бутылка опустела, а наш стресс куда-то испарился. Беседа меня увлекла, правда, ее несколько раз прерывали. В кабинет время от времени кто-то заглядывал. Особенно настойчивой была дама с девочкой лет одиннадцати у которой украли фотоаппарат. Сашка вежливо просил подождать, и наша беседа возобновлялась. Но водка все-таки кончилась, и Сашка загрустил. «Придется работать», — сказал он обреченно, и повел нас на первый этаж к дежурному, который долго записывал что-то каллиграфическим почерком в толстом журнале. За это время Сашка успел уснуть, устроившись на скамейке рядом с мужчиной монгольского типа, на коленях которого стоял большой лоток с разноцветными безделушками. Мужчину задержали на Невском. По-русски он говорил плохо, милиционеры с ним научились и в конце концов незаметно смылись. А он продолжал сидеть, точно памятник Чингисхану с прямой спиной, затуманенным взглядом и Сашкиной головой на плече. Я расписалась, и дежурный сказал, что мы свободны. Женька из вредности спросила, а отыщут ли машину, и дядька, нараспев, ответил. Всякое бывает. И громко кашлянул, косясь на Сашку. Но тому чей-то кашель был, как слону дробина Мы простились и совсем уже собрались покинуть отделение, успевшее стать родным. Но Женька вдруг замерла перед дверью и сказала... «Надо его в кабинет перетащить». И я с ней согласилась. Мы вернулись, подхватили Сашку под руки, буркнув Чингисхану «Извините», а он в ответ что-то залопотал. Должно быть, Сашка ему тоже понравился, и он не хотел с ним расставаться. Но мы рассудили иначе, и по узкой лестнице потащили Сашку на второй этаж. Возле семнадцатого кабинета народ уже не толпился. Лишь настырная дама с ребенком продолжала сидеть у стены, гневно сверкая глазами. «Он что, пьян?» – спросила она, повышая голос. «Да что вы!» – возмутилась Женька. «Парень тяжело ранен. Доктора ждем». «Так он сегодня принимать не будет?» «Вам лучше в четырнадцатый кабинет зайти». «Там нет никого». «Тогда в пятнадцатый». Мы устроили Сашку на диване, вымыли стаканы и и стряхнули со стола крошки печенья. Больше родной милиции помочь нам было нечем, и мы покинули отделение с чувством выполненного долга.